Глава 1151. Расспросы грёзы моря. Мир сущности ветра пропал, перестав быть частью мира горы и моря, он исчез окончательно и бесповоротно. Манхао какое-то время задумчиво вглядывался в пустоту, но в конце концов отвернулся. Луч света парагона грёзы моря притянул его к группе, собравшейся снаружи её пещеры бессмертного. Никто не решался заговорить. У них на глазах мир сущности ветра исчез а потом пустота вернулась к своему обычному непотревожному состоянию. Во всей группе не осталось ни одного спокойного сердца, произошедшее в мире сущности ветра оставило в них неизгладимый след. Они начали убийством друг друга и закончили сражением плечом к плечу. Задумавшись обо всём, что с ними случилось, они печально вздохнули. Недавние вражда и обиды сейчас казались совершенно незначительными, это чувствовала Линь Цун и Хань Цин Лэй, и даже Дау Небес. Что даю его он ненавидел Дао Небес за то, что тот убил Хунбине, но появление его души позволило ему понять, истинным убийцей был император. Они задумчиво склонили головы, прокручивая в голове последние события. Такое было непросто забыть. Случившееся навеки отпечаталось в их душах. Всё-таки они только что узрели нечто совершенно невиданное, а открытое восстание. В мире горы и моря многие годы не случалось ничего подобного. И вот сегодня все они стали непосредственными участниками событий. более того, если бы парагон «Грёзы моря не использовала утягивающий луч, они бы попали в 33 неба вместе с миром сущности ветра. Прака марелана была проще осмыслить произошедшее всё таки их понимание мира горы и моря превосходило понимание большинства рядовых практиков, однако остальные люди в их группе были потрясны до глубины души. Оказывается, существовали другие небеса, что выходило за пределы их понимания, узнав все это, Любой бы был потрясён до глубины души. Манхао повернул голову и посмотрел на Чую Янь. Она отвернулась и даже на несколько шагов попятилась, всем своим видом демонстрируя, что не хочет иметь с ним дело. Спустя пару мгновений тишину нарушил звук шагов, доносящийся из пещеры Бессмертного. Оттуда вышла женщина, вот только это была не Парагон Грёзы Моря, а Лилин-Эр. Девушка внешне преобразилась, стал ещё изящней, словно на полностью сбросила с себя последние частицы, оставшиеся от смертной жизни. Когда она вышла, Лин и остальные официально сложили ладони и низко поклонились, даже Дао Небес склонил голову. Файн Дон Эр и Чуянь во все глаза уставились на Лилин Эр. Манхао не поклонился. Всё-таки он, по сути, отдал Лилин Эр на попечение парагону Грызы Моря, как после этого он мог ей кланяться. А Лилин Эр без особой охоты удостоила Манхао коротким взглядом, а потом посмотрела на остальных. «Слушайте приказы Парагона Грёзы Моря!» Невозмутимо начала она. «Произошедшее с миром сущности ветра вас не касается. Случившееся сегодня не должно выйти за пределы вашей группы, не крупится сведений. Вам крупно повезло стать свидетелями сегодняшних событий, она надеется, что вы и дальше будете заниматься культивацией и найдёте верный путь. Когда вы все перейдёте на царство древности, придёт время исполнить план». Взмахом руки она создала неподалёку белую воронку. «Эта воронка принесёт вас туда, откуда вы пришли!» Нынешняя группа включила Дау Небес и других практиков эшелона, а также Фань Дон Эра остальных. Однако от их изначального числа в сотню человек осталось чуть больше дюжины. Все они сложили ладони и молча поклонились пещере Бессмертного. Линь Сун первым подошёл к воронке. Остановившись перед ней, он повернулся к Манхау. «Манхау!» — искренне сказал он. Я буду ждать на четвёртой горе. Сюицин сейчас тоже там. Когда ты явишься, я вызову тебя на дуэль. После неё мы можем стать друзьями. Первым делом по возвращению на четвёртую гору я собираюсь отыскать Сюицин и рассказать ей, что видел тебя. Не хочешь ли ты, чтобы я ей что-то передал? Если тебе не трудно, старший брат лень, пожалуйста, скажи Сюицин, что я не забыл о нашем обещании. Негромко произнёс Манхао, а потом взмахом руки он послал Линь Цун на целебную пилюлю красоты. «Пожалуйста, передай ей эту пилюлю». Линь поймал пилюлю и кивнул, после чего ещё с воронки. Следующим был Хайнцен Лэй. При взгляде на Манхао в его глазах промелькнули противоречивые эмоции, но в итоге он покачал головой и горько усмехнулся. «Может, ты и носишь фамилию Мэн? Но, к счастью, ты не связан с кланом Мэн с восьмой горы». «Возможно, связь есть», — сказал Манхао со странным выражением лица. Хайнсон Лэ удивлённо моргнул и потрясённо уставился на Манхао. Так и не подобрав слов, он просто вздохнул и растворился в воронке. После него был Юй Ван Дзянь. Он подошёл к Манхао и дружески положил ему руки на плечи. Манхао рассмеялся и по-медвежьи обнял его. «Не забудь навестить меня на седьмой горе!» Тихо сказал Юй Ван Дзянь. «Я возьму тебя с собой в погод богов богов! Где ты сможешь найти кровь богов?» Со смехом он направился к воронке. Прежде чем вступить в неё, он напоследок крикнул. «О, я забираю Секиро!» С этими словами он прыгнул в воронку и исчез, словно боялся, что Манхау эта идея придётся не по вкусу. Манхау поражённо уставился на место, где он только что стоял. У него совершенно вылетело из головы, что Секира всё ещё была у Юй Вэньцзяня. Его сердце тут же пронзило чувство невыносимой потери. К сожалению, сейчас уже ничего нельзя было сделать. «Манхау!» – сказал Дао Небес, посмотрев ему в глаза. «Я рад, что отправился в мир сущности ветра!» И собственными глазами узрел небеса, лежащие за гранью нашего воображения. Вдобавок ты помог мне понять, что существует человек, о существовании которого я и помыслить не мог. Ты стёр мою магию Парагона, и всё тщательно взвесив, я понял, что просто был недостоин управлять ей. В самом конце ты спас меня, и всё же когда-нибудь я брошу тебе вызов. Если ты победишь, я вызову тебя на дуэль во второй раз. Если ты победишь и тогда, то будет и третья попытка». Я не перестану бросать тебе вызов, пока не держу верх. К тому же не думаю, что ты действительно сильнейшая практик эшелона. На самом деле эшелон состоит из 13 членов, однако вместе с Хайдун сыном в мир сущности ветра прибыло всего десять человек. Есть ещё трое, и вот их тебе стоит опасаться. Это троица по-настоящему... Да, у небес ненадолго замолчал и наконец сказал... Ужасает. С его надменным характером ему явно тяжело далось это признание. Манхао поражённо уставился на него. По-настоящему ужасают. Если точнее, они не из этого поколения эшелона. Дауни Бес чем-то похожим на страх посмотрел на пещеру Бессмертного, словно его внезапно накрыло какое-то важное озарение. Наконец их взгляды вновь встретились. Манхао ясно видел в глазах Дауни Бесбессилие, а также тлеющую ярость. Наконец он вошёл в воронку и исчез. Потом ушла Фаньдун Эр, Бэй и все остальные. Чуэнь тоже отправилась домой. Всё это время она старательно отводила глаза, так и не перекинувшись Манхау даже парой слов. И вот наступил момент, когда Манхао остался один. Вместо того, чтобы уйти, он повернулся к пещере Бессмертного. «Парагон грёзы моря! Я требую объяснений!» Его голос одновременно повергал в трепет и заставлял поёжиться. Он никогда не позволял себе разговаривать с ней в такой манере. В прошлые две встречи он всегда был осторожен и предельно серьёзен, Теперь же его сердце полохало гневом, поэтому в этих словах не было ни капли былого уважения. «Как ты смеешь!» – возмутилась Лилен Эр. Она во все глаза уставилась на Манхау. Несмотря на возмущённый крик, она одарила его целой серией многозначительных взглядов, словно в попытке напомнить ему удержаться от оскорблений Парагона Грёзы Моря. Манхау проигнорировал и намёки, и холодно взглянул на пещеру Бессмертного. Спустя довольно много времени изнутри послушался леденящий кровь голос Парагона Грёзы Моря. «Ты забыл своё место. В мире горы и моря полно избранных. Быть и может мне следует избавиться от тебя». «Манхао!» — воскликнула Лилин Эр. «С чего ты вообще решил, что можешь так разговаривать с парагоном грозы моря? Немедленно извинись!» Она с тревогой повернулась к пещере бессмертного и сложила ладони. «Наставница, пожалуйста, уймите свой гнев. Манхао просто ещё не пришёл в себя после всех этих ужасных событий в мире сущности ветра. Вот у него и сорвалась языка. Прошу». «Сделайте ему поблажку. Раз уж Лин Эр вступилась за тебя, я закрою глаза на сказанное». Спокойно сказала Грюзе Море. «Однако, если это повторится, я заберу твою метку эшелону. Если тебе хватит наглости заговорить со мной в подобной манере в третий раз, тогда я зарублю тебя на месте». лилин Эр облегчённо выдохнула и сердито покосилась на Манхао. Она уже хотела что-то сказать, как вдруг Манхао расхохотался. Это был громкий и гордый смех, В нём отсутствовало желание идти на компромисс. Более того, так мог смеяться только по-настоящему властный человек. «Я забыл своё место? Ты прекрасно знаешь, где моё место, Парагон Грязы Моря. Так же, как ты знаешь, что произошло с миром сущности Ветра. Я не против, чтобы меня использовали. Но за это я требую компенсации. И вот ещё один вопиющий факт. Когда я пытался забрать Сутру, принадлежащую мне по праву, ты попыталась остановить меня». «Парагон Грёзы Моря! С какой то стати ты решила, что я не могу требовать объяснений?» Когда Манхао заговорил, у Лилин Эр глаза на лоб полезли. Его вот тирада лишила её дара речи. Долгое время из пещеры Бессмертного не доносилось ни звука. Наконец во вспышке белого света появился парагон Грёзы Моря в своём неизменном белоснежном халате. Стоило ей выйти из пещеры, как пустота посветлела, а потом на Манхао навалилось давление, которого не было во время двух их прошлых встреч. Такое давление спускал Парагон. Словно она могла обрушить небо и землю одной своей мыслью или заставить примелькнуть целые эпохи. Она холодно смерила Мэнхао взглядом и сказала. «Чего-чего? А храбрости тебе не занимать!» Это её слов сердце Манхао сжалось, он зашатался и закашлялся кровью, но тут его тело внезапно вспыхнуло лазурным свечением, стимулировавшее кровь Парагона девять печати внутри него. Весь мир гора и моря задрожал, а потом сердце и луна застыли на месте. В эту самую секунду на Парагоне Грёзы Моря сосредоточилась смертоносная воля. «Всё верно!» – произнец Манхаус сквозь тиснутые зубы. Парагон Грёзы Моря невольно вздрогнула и внезапно посерьёзнела. «Я понятия не имею, о чём ты говоришь», – спокойно заявила она. Стоящая в стороне Лилин Эр казалось, будто у неё сердце сейчас вырвется из груди. Хоть она и недолго сопровождала Парагона Грёзы Моря, За их недолгое знакомство она давно поняла, насколько у её наставницы был вспыльчивый нрав. Она никогда не объяснялась перед остальными. Хоть её последний ответ вряд ли можно было бы счесть за объяснение, сам факт того, что она это сказала, говорил о многом. Манхау на мгновение посмотрел на Парагона «Грёзы моря», а потом внезапно сказал. «Я встретил девушку, которая называлась преемницей древнего святого по имени Сьюи Эр. Парагон «Грёзы моря» мне очень любопытно послушать. Почему ты не забрала её из мира сущности ветра?» «Почему ты позволила ей уйти вместе с миром сущности ветра к 33-м небесам?»